Своевольство новгородцев От 1155 до 1167 года Прежде чем мы будем говорить о том, какими были новгородцы при великом князе Юрии Владимировиче Долгоруком, надо рассказать слушателям их историю. Вы помните, что новгородцы почти еще в самом начале русского государства были уже непокорны своим князьям, жившим в Киеве? В то время мудрая княгиня Ольга усмирила их. Они потом боялись храбрых князей Святослава I, Ярослава I, их благодетеля и Владимира Мономаха. Но несогласные дети Ярослава и Мономаха, беспрестанно ссорясь между собой и стараясь вредить друг другу всеми возможными средствами, часто были так слабы, что и смирные подданные осмеливались не слушаться их». А о новгородцах говорить нечего. Они выгоднее всех других русских вели свои торговые дела не только с соседними народами, но даже с Данией и с немецкими городами. Торговля доставляла им богатство, а богатство делало их гордыми. Они сочинили себе девиз «Кто против Бога и великого Новгорода?» и делали в этом великом Новгороде все, что хотели. Чтобы поднять тревогу в городе и собрать новгородских граждан на совет, стоит только ударить в большой колокол, висевший на дворе Ярослава, и граждане тотчас сходились обсуждать свои дела. Такое собрание новгородцев называлось «вече», а большой колокол — «вечевым колоколом». После смерти Мономаха этот колокол звонил часто, потому что новгородцы начали с тех пор очень своевольничать. Так, при великом князе Ярополке Владимировиче, они, досадуя на своего князя Всеволода Мстиславича, внука Мономаха, несколько раз сменяли посадников, бросили с моста и утопили в реке одного из главных чиновников. Наконец посадили под стражу самого князя со всем его семейством И только тогда выпустили, когда приехал в Новгород новый князь, выбранный народом Этим князем был Святослав Олегович С этого времени новгородцы уже не считали себя подвластным киевскому государю А называли себя вольными людьми Через два года они изгнали и Святослава, и призвали к себе княжить Ростислава Юрьевича, сына Суздальского князя, и он пробыл не более двух лет. При великом князе Изиславе II новгородцы выпросили князем его сына Ярослава Изиславича. Этот князь был дольше других их государем потому что они любили его отца, который приезжал к ним из Киева. Народ, давно не видавший у себя великих князей, был в восхищении от приезда Изяслава, особенно когда он на другой день дал пир всем гражданам и сам обедал вместе с ними. Городище — то место, где был этот праздник, и теперь еще известно в Новгороде. Не прошло и пяти лет, а ветреные новгородцы уже забыли и Изяслава Мстиславича, и его сына. Третий внук Мономаха Ростислав Мстиславич приехал по их желанию княжить в Новгород. Но этот князь после смерти Изяслава II был призван киевлянами заступить на его место при Старом Вячеславе. Радуясь великому княжеству, Ростислав спешил в Киев и оставил новгородским князем своего сына Давида. Гордые новгородцы не любили князей, которые оставляли их хотя бы и ради великокняжеского престола. Они тотчас же изгнали Давида и выбрали князем Мстислава, другого сына Юрия. В это самое время исполнилось самое приятное желание Юрия Владимировича. Мы говорили уже об этом. Он вступил с победой в Киев после смерти Вячеслава. Ростислав же Мстиславич, едва успев приехать в Киев, должен был уже выехать и уступить силе Юрия. С досадой поехал он назад в Новгород, но там ему стоило больших трудов примириться с народом, который разделился на две стороны. Одна, торговая, защищала своего нового князя Мстислава Георгиевича, другая, софийская, хотела прежнего Ростислава. Добрый Мстислав Юрьевич, не желая, чтобы за него проливали кровь невинных, уступил свой престол Ростиславу и уехал ночью из Новгорода. Вот какие беспорядки творились у дерзких новгородцев, а они были так безрассудны, что не винили себя в этом, а еще хвалились своим гибельным своеволием. Дерзость их была так велика, что они сами выбирали себе епископа. Ростислав Мстиславич был новгородским князем до тех пор, пока киевляне после смерти Юрия Владимировича во второй раз не призвали его на свой престол. Уезжая, он оставил у них сына Святослава. Беспокойные новгородцы изгнали бы и этого молодого князя, но через некоторое время помирились с ним. Ростислав Мстиславич, беспокоясь об участи этого сына, незадолго до своей кончины поехал в Новгород и взял клятву с его подданных в том, что они никогда не будут искать другого князя и разлучаться со Святославом только в результате его смерти. После этой клятвы новгородцы, казалось, успокоились. «Увидим, надолго ли».